Павлыш включил прожектор. Сильный луч с трудом пробивался сквозь углу, и Павлыш мог лишь угадывать, что перед ним сплетаются сучья. Когда он приблизился к стволу метров на 5, то увидел, как луч отразился от недвижных красных глаз какой-то туаре, которая наблюдала за вездеходом, ожидая, что он подойдёт ещё ближе. чтобы можно было его попробовать на зуб. Вдруг машину дёрнуло, и Павлыч даже ударился локтем о пульт. Он не сразу понял, хватаясь за ручное управление, что локатор вездехода остановил и увёл машину в сторону, чтобы не налететь на огромный горизонтальный сук, десятиметровой ширины, эстакаду, уходящую вдаль к следующему дереву.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 вверх на автопилоте, доверяя ему больше, чем собственным чувствам. Так как поднимался он медленно, то прошло минут 10, прежде чем вездеход вырвался из облачного слоя. Стало очень светло, непривычно светло. Над головой сверкало синее небо, более тёмное, чем на земле, на нём горели редкие звёзды. Под самым вездеходом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 Упрямые волосы выбились из слишком строгой причёски. Лампа очерчивала чёткий круг на столе. Павлушко показалось, что продолжая работать Клавдия как бы укоряет его за то, что он развлекается любительскими фильмами и отвлекает от нужной работы Салли. Он был неправ. Клавдия поглядывала и на экран, потому что вдруг сказала: "Интересно. Этот змей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 Надо будет как-нибудь совершить специальную экскурсию по дереву, сказал Павлыч. На несколько дней. Может, оставим это на долю большой экспедиции, сказала Клавдия. Вы хотите лишить меня открытия, которое меня прославит, сказал Павлыч. Слава. Никогда не надо печься о сенсациях. Клавдия вдруг снова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 Романтик подобный вам тут же написал бы хлёсткую статью и досужие журналисты расписали бы вас в сотнях интервью и что бы человек отыскавший золотую гору но для меня это лишь ещё один и довольно неважный штрих к общей геологической картине планеты